Евреи, жившие в изгнании, или, по крайней мере, те из них, кто грезил мессианством, впали в состояние экстатического возбуждения. Видимо, скоро исчезновение того проблеска надежды, который возник при Мардуке, настроило их против халдей. А может быть, они решили, что, встав на сторону персов, они получат поддержку победителя, и Кир из чувства благодарности вернет их в Иуду. Во всяком случае, они так и сделали, и их позицию выразил один пророк, оказавшийся выдающимся поэтом, но навсегда оставшийся безымянным. Его сочинения приписали жившему примерно на два века раньше пророку Исаии, чтобы им больше верили, и эти тексты появляются в книге Исаии с 40 главы. Если предыдущие главы касаются периода правления Синах-Хириба, то в последующих главах вдруг возникает Кир. Поэтому пророка, который жил позднее, называют вторым Исаией. Второй Исаи приветствовал приход Кира и одновременно предложил новый взгляд на Яхве. Яхве больше не был просто богом евреев и единственным, которому они могли поклоняться. Он не был даже просто величайшим богом во Вселенной. Он был единственным богом в мире, и единственным, кому имело смысл поклоняться любому человеку. Яхве стал одинаково богом евреев и неевреев. Согласно такому взгляду на вещи, вся история была частью замысла Божьего. Если Иерусалим и его храм оказались разрушенными, то это деяние Бога, а Навуходоносор был орудием в его руках. Когда придет время восстановить Иерусалим и храм, это тоже будет деяние Бога, и орудием его станет Кир. Второй Исаия пишет, что Бог воздвиг от Востока мужа правды, призвал его следовать за собою, предал ему народы и покорил царей. Второй Исаия, глава 41, стих 2. Второй. второй Исаия даже не постеснялся дать Киру мессианский титул, потому что он провозглашает. «Так говорит Господь помазаннику своему Киру». «Я держу тебя за правую руку, чтобы покорить тебе народы». 2 Исайя, глава 45, стих 1. Именно со вторым Исайей пришел настоящий монотеизм, вера в определенное божественное существо, как в единого и единственного Бога в мире. Так истинный монотеизм стал еще одним великим нововведением, которое дали миру народы из западной части плодородного полумесяца. Расчеты изгнанников оправдались. В 538 году до н.э. Кир со своими персами вторгся в Халдею, и она почти сразу развалилась. Кир разрешил евреям вернуться в Иуду и заново построить храм. Однако дарованное им возвращение подразумевало чисто религиозный смысл. Ни слова не было сказано о восстановлении Иудейского царства. И сразу же группа евреев отправилась в путь к тому месту, где некогда стоял Иерусалим. Во всяком случае, в ней были представители всех евреев из долины Тигра-Ефрата. Многие, возможно, большинство, еще не решились расстаться с устроенной и безбедной жизнью ради приключения, целью которого было обживать разоренную землю. Многие помогали возвращавшимся деньгами и товарами, но сами оставались на месте. Фактически они и их потомки сохраняли процветающую еврейскую общину в долине Тигра и Фрата в течение 15 столетий. Первую группу евреев, возвращавшихся в Иерусалим, возглавил некто, названный в Библии Шешобацаром и князем Иудиным. Некоторые называют его сыном Иехонии. Иехунию свергли и отправили в изгнание в 597 году до н.э., но тогда ему могло быть только 18 лет. Умер он примерно в 560 году до н.э. Вполне возможно, что сын Иехонии был жив до 538 года до н.э., но если и так, то в лучшем случае он был довольно пожилым человеком. Шешобацар Очевидно, наблюдал за закладкой фундамента нового храма, чтобы построить его точно на месте старого, а затем исчезает из рассказа. Может быть, он умер. Его место занял Зору Вавель, которого принято считать племянником Шишобацара и внуком Иехунии, а следовательно потомком в 20-м колене Давида.